Войдя в комнату, Арамис, не останавливаясь ни на мгновение, не произнеся ни слова, любые слова показались бы излишними в такую минуту, подошел к переодетому мушкетеру и сжал его в объятиях с такой нежностью, в которой самый подозрительный человек не обнаружил бы холодности или притворства. Д'Артаньян также горячо обнял его. Портос схватил нежную руку Арамиса своей громадной рукой, и Д'Артаньян заметил, что Арамис протянул колоссу левую руку, как должно быть всегда делал. Портос, наверное, десятки раз причинял боль его пальцем, унизанным перстнями. Покончив с приветствиями, Арамис посмотрел прямо в лицо Д'Артаньяну, предложил ему стул, а сам сел в тени, предоставив свету падать на лицо собеседника. Эта уловка, обычная для дипломатов и для женщин, весьма напоминала прикрытия, которых ищут противники на поединках. Д'Артаньян понял намерение Арамиса, но не показал виду. Он знал, что попался, но именно поэтому чувствовал себя на пути к открытиям. Он был старым воякой и не боялся мнимого поражения, надеясь извлечь из него все выгоды первым заговорил Арамис. «Ах, дорогой друг, милый Д'Артаньян!» Сказал он. «Какой радостный случай!» «Этот случай, мой почтенный товарищ, я назвал бы дружбой», ответил Д'Артаньян. «Я вас отыскал, как всегда, когда мне хотелось предложить вам какое-нибудь предприятие, или когда у меня было несколько свободных часов, которые я мог посвятить вам». «А-а-а!» — без всякого подъема произнес Арамис. «Вы искали меня?» «Ну да, дорогой Арамис», — вмешался Портос. «И вот доказательство. Он нашел меня в Белиле. Правда, любезно?» «А-а-а!» протянул Арамис. «В Белиле?» — ну вот, — подумал Д'Артаньян. «Мой простодушный Портос, сам того не подозревая, начал обстрел». «В Белиле?» — продолжал Арамис. — В этой дыре, в этой пустыне... — Да, это действительно любезно. А я сообщил ему, что вы в ванне. Все тем же тоном продолжал Портос. Д'Артаньян улыбнулся тонкой, почти иронической улыбкой. — Ну нет, я и сам знал это. Я только хотел посмотреть, что... — живая ли еще наша прежняя дружба... Забьются ли при свидании наши сердца, огрубевшие от старости? Вырвется ли еще из них радостный крик, которым приветствуют друзей? И что же, вы должны быть довольны, сказал Арамис. Так себе. Почему? Аэропортос сказал мне, «А вы, что я? А вы меня благословили». Ну, «Что делать, мой друг?» — с улыбкой проговорил Арамис. «Благословение — величайшая драгоценность бедного прилата». «Полноте, друг мой, уверяю вас». «А между тем в Париже говорят, что Ван — одно из лучших епископств Франции». «А, вы говорите о благах временных», — с рассеянным видом заметил Арамис. «Понятно, ведь я ими дорожу». «Тогда...» «Поговорим о них», — с улыбкой произнес Арамис. «Вы признаете, что вы один из богатейших французских прилатов?» «Дорогой мой, раз вы заводите речь о деньгах, скажу вам, что ван приносит 20 тысяч ливров ежегодного дохода, ни больше, ни меньше. В этой епархии 160 приходов». «Хм, не дурно», — заметил Д'Артаньян. «Великолепно!» — сказал Портос. но продолжал мушкетер, не спуская глаз с Арамиса. «Не навсегда же вы похоронили себя здесь?» «Простите, но я не признаю таких слов. Мне кажется, что, живя так далеко от Парижа, человек чувствует себя похороненным». «Мой друг, я старею!» — ответил Арамис. «Столичный шум и суета не годятся больше для меня». «В пятьдесят семь лет ищешь покоя и размышлений. Здесь я их нашел. Что может быть суровее и в то же время прекраснее этой страны? Здесь, дорогой Д'Артаньян, я нашел противоположное всему тому...»